Милова 18 вне подозрений. Ответ на свой запрос о капитане Прошкине Алексей Никифорович получил неожиданно быстро. Вместе с протоколами допросов, сложенными в отдельную папку, ему прислали копии объяснительных, в которых бойцы рассказывали, как выходили с Прошкиным из окружения. Каждый из них отзывался о нем как о грамотном и смелом командире, не однажды показывавшем пример мужества. Был еще один момент, который заставил полковника усомниться в его причастности. Информацию о намечающейся встрече. Капитан узнал одним из последних, а значит, у него времени было немного, чтобы организовать устранение притулика. Ссылаясь на интересы дела, полковник Михайлов написал Селивановскому письмо. в котором просил перевести капитана Прошкинова в какую-нибудь другую область. Скорого ответа он не ждал, но его просьбу удовлетворили немедленно. Ещё раз перечитав шифрованную из главка, полковник Михайлов продумал, как будет вести диалог с капитаном и поднял телефонную трубку. Капитан Прошкин, раззвучало боевито на противоположном конце связи. Вот что капитан «Давай, загляни ко мне». Еще через несколько минут в его кабинет вошел капитан Прошкин. Как всегда, подтянут с высоко поднятой головой. Такие правильные лица любят изображать на гид-плакатах художники. «Садись, хочу поговорить с тобой без свидетелей». Капитан Прошкин покорно сел за стол и в ожидании посмотрел на начальника управления. Ничасто такое случается, чтобы начальник управления вызывал для беседы с глазом на глаз. Тут вот какое дело. Тебя переводят на новое место службы в Белоруссию, в Бобруйск. Сейчас там особенно грешно. Пододвинув к капитану незаклеенный конверт, пояснил: "Это твоё предписание. Возглавишь там оперативный отдел. В Белоруссии сейчас осталось много всякого рода фашистских недобитков. Попрятались по щелям. Каратели из Einsatzgruppen, Халуис, вспомогательных батальонов, бывшие полицаи приехало с неразных мастей. Так что работы тебе хватит. У меня к тебе одна просьба. Необычная. А в своём переводе ты не говоришь никому ни слова. Пойдёшь до своей квартиры домой пешком, а по пути тебя перехватит машина и отвезёт на эрадром, а там тебя доставят по назначению. Для всех ты просто исчезнешь, и всё. А тебе в управлении не будет сказано ни слова. Тебе всё понятно. На мгновение в глазах капитана вспыхнула искра протеста. Прошкину хотелось объяснений. Но на свой немой вопрос ответа он не получил. Полковник смотрел на него холодными, ничего не выражающими глазами. Было досадно, что не представлялись возможности заглянуть напоследок в свою холостяцкую квартиру, а ведь в ней находились некоторые милые сердцу вещички, которые он хотел бы забрать с собой. Но рекомендацию начальства следовало воспринимать как приказ А потому обо всём остальном следовало просто позабыть. Такова служба. Так точно, товарищ полковник, с готовностью ответил капитан. Ты должен просто исчезнуть, как если бы тебя здесь не было вовсе. Так нужно. И я человек военный, я понимаю, что такое, что так нужно. Это хорошо. Значит, я в тебе не ошибся. И последнее, Посой их, вещах, ты не беспокойся, тебе их переправят. На лице капитана отразилось некоторое облегчение. У меня вещей-то особенно нет, а фотографии дорогих мне людей всегда при мне в полевой сумке. Вот разве что тубурет. Как ты виновато произнёс капитан. Отец мне его сделал. Он у меня столяр. Я его обычно разбираю и беру всегда с собой. Много места он у меня не занимает. У кого-то кольцо от алисмана? У других медальон, а у меня вот этот табурет. Полковник Михайлов улыбнулся. — Помогает? — Даже ни разу не ранили, а в таких жестоких переделках бывал. — Не переживай, будет у тебя табурет. А теперь давай прощаться, капитан. — Жаль, что мне удалось поработать подольше, но что поделаешь, служба у нас такая. — Разрешите идти? — поднялся Прошкин. — Будь здоров. Когда за порожкином закрылась дверь, Михайлов вытащил из ящика фотографии. Остаются двое: старший лейтенант Кочетков и майор Игнатьев. Кто же из них